Проспекция. Часть вторая. Задачу по конверсии спустились с середины 1983 года. Программа не могла не расстроить оборонщиков. Для них это ломать налаженные линии, переходя, перестраиваясь на новое Дело шло со скрипом. Не все образцы представленной конверсионной продукции удовлетворяли требования по функциональности, качеству и себестоимости. Преодолеть товарный дефицит в отдельных сегментах без иностранных закупок пока не представлялось возможным, а в некоторых и не предполагалось. Таковы реалии. В 87-м на ВДНХ состоялась большая всесоюзная выставка «Автопром-87». Предварительно был устроен показ для руководящего состава страны, включая региональные и обязательно профильные делегации. Он хорошо помнил тот день. Терентьев посетил это представление с особым интересом, наверное, как и всякий нормальный мальчишка, имеющий любознательную тягу к железным коням. Тем более, что, кроме всего прочего, сам принимал непосредственное участие в обсуждении стратегии развития, перспектив, вплоть до выбора направлений по модельному ряду легковых автомобилей. Знать мировые промышленные тенденции ближайшего будущего – это хорошо ни и КБ озадачены, загружены, позволял себе высказаться в узком кругу глава правительства. Хорошо, но мало. Слишком близко это ближайшее будущее, не успеть. Очень уж неповоротливой оказалась плановая экономика, особенно заточенная на ВПК. И уж если нынешнему развитому социализму привязали клише «застой», то то нам нужна свежая кровь, образцы, патенты, технологии, производственные цепочки, вплоть до иностранного опыта организации рабочего процесса равно как прихлынуло в страну лихолетием Второй мировой, сначала союзническим лендлизом а затем законным разграблением поверженной германии И сейчас нечто подобное было бы неплохо, только без войны. Автомобилестроение стояло в намеченных преобразованиях отдельной строкой. Цифры выполненных и перевыполненных планов, количество сошедших с конвейера машин в очередном году, очередной пятилетки, звучали на отчетных совещаниях внушительно, если не знать о реальных потребностях. Экономический анализ, куда как минимум вошла оценка производственных мощностей советских автогигантов и выделяемые государственные бюджетные средства, указывал на то, что без иностранного капитала быстро и эффективно решить вопрос не получится. Новопоставленная задача строилась от потребности максимально удовлетворить внутренний спрос, обеспечив советских граждан личным транспортом. Без очередей, в доступном ценовом и модельном сегменте. И при этом соблюсти компромиссный баланс. Пусть частично открыть внутренний рынок для иностранного производителя, но получить передовые западные разработки. Выбор был за очевидными и проверенными решениями, если подойти к этому вопросу комплексно заключив соглашение с иностранными автомобильными компаниями на так называемые «отверточные сборки» с поэтапным и частичным интегрированием производства комплектующих на основе импортных технологий. Параллельно эти же фирмы строили современные линии с полным циклом «под ключ» по выпуску новых моделей, включая организацию совместных предприятий с советскими автогигантами. СССР приобретал лицензии на двигатели, трансмиссии, автокомпоненты. Пластмассы, лакокрасочные материалы, масло и прочее. Контракты заключили сразу с несколькими компаниями. Во всем этом наплыве разнообразия виделась возможность получить технологические особенности разных производителей. Отбор иностранцев строился с учетом перспективности брендов и их марок авто, уже привычно опираясь на информацию из будущего. Из-за этого фиат обошли стороной и итальянцы обиделись. Также смотрели на совокупность практичности и технологичности. В этом случае, считая Мерседес маркой недешевой, но достаточно передовой в своей сфере, сделку заключили. Перепало французам Рено. А самые выгодные условия по срокам, инвестициям, по приемлемости обратного бартера исходили от японцев, частные фирмы которых осуществляли сотрудничество более активно и продуктивно, нежели это происходило в официальных межправительственных контактах. Геополитические аспекты тоже играли роль. Тот же форт являлся достаточно демократичным в ценовой категории, но его категорически зарубили. Впрочем, не столько из-за того, что США явный и безапелляционный враг. Это Терентьев гримасничал. «Шутите, извольте, господин президент. В системных ошибках коммунистов нечего говорить, виноваты сами коммунисты». Но не без вашей помощи, ваших ЦРУ, ваших вечных постоянных санкций, провокаций, из-за которых страна вынуждена миллионы вбухивать в барону вместо... Да и форды ваши, будем честными, сравнительно не на высоте. Разумеется, Москва не упустила возможности отметиться в плане миролюбивой пропаганды, громко объявив в официальной прессе, что вся автомобильная программа пересекается с конверсией на базе предприятий оборонки. Газеты «Правда» и «Известия» с первых полос красовались заголовками «Легковушки вместо танков». Выставка «Автопром-87» пришлась на солнечный погожий денек начала сентября. Несмотря на то, что день открытых дверей для обычных зевак-посетителей, горожан и гостей столицы был намечен только на завтра, было людно, явив весь положенный партийный официоз, ассортимент иностранных делегаций, представителей фирм, оценивающих инженеров и коммерсантов, шумных и вездесущих корреспондентов. Впрочем, официальную часть Терентьев отдал партийным лицам. Сам хотел пройтись, поглазеть, оценить, как уже привык оценивать, предвзятой перспективой будущего. Это из всех обязанностей, налагаемых нынешней должностью, оказалось делать проще всего, учитывая вполне разумные выводы на выходе. Быть незаметным само собой не получалось, будучи узнаваемым лицом, окруженным штатной свитой помощников-секретарей и оттирающейся за спиной охраной. Пришлось поулыбаться в камеры иностранцев, выдав короткий спич, не отказав себе в удовольствии поумничать. Автомобильная индустрия, особенно в том, что касается личных авто, уже давно несет в себе все атрибуты вещизма, смешав функциональность и красоту. Или, если будет угодно, функциональную красоту – маркетинг и моду, сумев стать общедоступным средством передвижения, сохранив позиции и роскоши. И все это усилиями производителей при радостном потворстве потребителей. Огромные просторы нашей страны в большинстве суровые климатические условия, не позволяющие обустраивать комфортабельные шоссе, накладывают свой особый отпечаток на специализацию советских автомобилей. Как видите, широко представлен сегмент машин с повышенной проходимостью. А скрещивание внедорожных качеств типовыми малолитражками породило практически новый тип – кроссоверы. На самом деле, в представленном на выставке модельном ряде основным массовым продуктом шли обычные седаны, хэтчбеки, универсалы. Привычные и узнаваемые. Узнаваемые оттуда, из-за 2000 России. Только на радиаторных решетках путаница, вызванная перераспределением моделей по разным заводам. Приоры, как положено, с и Волжского, Гранты с эмблемой Иш, Ларгусы, АЗЛК, семейство Калин ушло в Запорожье. Не удивляясь, что, имея картинками будущего такой богатый выбор дизайнерских автохитов, патриотично отдали предпочтение отечественным. В этом была некая запоздавшая справедливость, с высказанного на памяти Терентио кем-то и когда-то в 2000 каком-то. Нам бы эти Приоры, Калин и Гранты лет на 20 раньше, цены бы им не было. Они и смотрелись, невзирая на немного халтурные допуски по кузовным зазорам, едва ли не круче поинтереснее тех японок и французиков, что стояли в ряду. После дутых дизайнов 21 века все эти угловатые реношки, тойотки, ниссанчики образца 1987 года, Терентьева как-то не впечатлили. Ну уж, надеюсь, и наверняка это то самое прежнее качество, не на 100 тысяч пробега гарантии, как в наше время, и будут в союзе на расхват. Вопрос цены? А на самом деле шел на выставку с юношеским энтузиазмом, переднув воспоминаниями девяностых, первых иномарок. Как их тогда? Тачки. А взглянув в избалованные истории мирового автопрома, дизайна и форм, вдруг понял, что потерял интерес. Стало невообразимо скучно. Смотрел и украдкой вздыхал. Что я тут делаю? Время теряю. Но раз назвался груздем, и гнал вала дальше. Все новинки собирались в новых цехах, на новых импортных поточных линиях. Между тем, прежние модели классики «Жигулей» – «Лат Зубилл», «Москвичей» 2141 снимать с производства пока не предполагалось, все в той же потребности – насытить рынок. А вот кроссоверы должны были стать экспортным фирменным лицом советского автопрома. «Ниву» уже знали. Концепцию компактного внедорожника особенно оценили немцы. С японцами та же история. Как оказалось, в горной глубинке страны восходящего солнца сохранились весьма непролазные условия, и островитяне нуждались в подобном средстве передвижения. Еще в начале 80-х годов испытанная ими русская машина с двумя ведущими мостами показала высокую проходимость и надежность. Сумитомо, одна из крупнейших японских торговых компаний, взялась за продажу и обслуживание автомобилей Нива, но тогда дело не заладилось. Сейчас на выставке стояли в ряд уже известные тольяттинские обновленные рестайлингом ВАЗ-2121 и совсем новенькие с двойными шильдиками, сошедшие с двух импортных конвейеров. По виду один в один стоя была Chevy Niva, стала нива Benz и Niva Nissan с правым рулем, мимоходом подумал Терентьев. Правда, насколько я помню, прижимистые немцы по-прежнему предпочитали бюджетный, советский вариант. Аскетичные японцы, наверное, из той же серии, а ведь поймать волну-то едва-едва успели с нашим-то сегментом компактных внедорожников. Конкурент Сузуки Витара появится только в следующем, в 1988 году, тогда как мы уж год будем серийной продукцией. Чем тогда еще запомнилась та выставка? Под щелканье фотокамер, развязав ленточки, стянув покрывало с новинки, точно вишенку на торте, автоваз представил Ладу Весту, которую Терентьев там в своем 21 веке вживую никогда, кстати, и не видел. Оригинальные дизайны малолитражки уже предрекали хит-продаж за рубежом. Собственная программа по этой схеме работала. Сходя с Тойота Тольяттинского конвейера, практически все Весты отправлялись на европейские рынки. Видимо, потому и суетились вокруг стенда вазовского эксклюзива по большей части иностранцы. Доморощенная же партийная элита склонялась к выставочной площадке Горьковского автозавода, что было объяснимо. Там в кооперации со специалистами из Штутгарта анонсировались новые членовозы «Волги». Но с особенным и безусловным пиететом товарищи облепили соседний немецкий павильон, где демонстрировались «Мерседесы», вышедшие из-под отверточной сборки в Подмосковье. Но что за люди И тогда и сейчас Терентьев думал, что забросил эту мысль. Мысли. Они слежались где-то в мозжечке, запылились, и вот теперь, будто тряхнув головой, всколыхнулись вновь. Как же это у нас так сумело укорениться? Стараниями ли врагов или пятой либеральной колонной, да и, собственно, самими, в вечном преклонении перед просвещенным Западом? То ружья они кирпичом не чистят, то действительно в крымскую английское нарезное имело превосходство. Но если разобраться, в чем предпосылки технического превосходства и опережения Запада? Невзирая на то, что и нам есть чем гордиться, и немало чем. Не вдаваясь в дебри истории, что там нам утонченная блохоловками Франция? Но, как ни крути, хартии вольности буржуазной революции у них в Европах начали практиковаться раньше, что создало положительную почву в итоге для научно-технической революции промышленного бума. Тогда как в патриархальной Российской империи верхушка аристократию все и без того устраивала А уж своя революция в России была страшной и разрушительной. Дважды восстанавливая страну, после гражданской и после Второй мировой, снова гордясь, когда снова и снова можно перечислять Курчатовых, Королевых, много кого. Но и этот нетривиальный рывок социализм не был доведен до совершенства. за чах рассыпался, так и не дожив до заявленного мифа. Мифа коммунизма. Передовой Запад опять навязал свои ценности. Правда, последние веяния с гомосятиной, да и с напористым феминизмом, смотрятся непривлекательно. Это еще мягко сказано.